Глава 28. 22 августа 1905 года. Новий сад, Сербия. Элен в порыве восхищения сжала мне руку. Наши дети бегали по площадке перед кафе Королевы Елизавета», где мы сидели, потягивая слабый кофе. Юлька в полном восторге от этой игрушечной погони возглавляла ее, За ней бежала Зора. О последним на еще не твердых ножках Ханс Альберт. Они лавировали в толпе прохожих, а я то и дело подавляла в себе желание вскочить и подхватить сына, чтобы он не упал, хотя и знала, что Альберт где-то неподалеку. Я взглянула на свою подругу. Она щурилась от яркого летнего солнца. Между тяжелыми темными бровями пролегли глубокие вертикальные морщины отчего Эллен казалась старше своих лет. Несмотря на тревогу, которую выражали эти брови, ее серо-голубые глаза были такими же мягкими и добрыми, как всегда. Я сжала ее руку в ответ и сказала. «Эти дни с тобой были настоящим подарком, Эллен». «Я согласна, дорогая моя подруга», — ответила Эллен со счастливым вздохом. «Я так рада, что ты уговорила нас поехать с тобой в новый сад Еще два дня назад мы с ней стояли и плакали на берегу Плитвицкого озера, в крошечной курортной деревушке Киеву. Мужья и дети стояли рядом, ничего не понимая. Мы ведь только что провели блаженную неделю вместе». «Почему вы плакали?» — спросила маленькая Юлька. Мы с Элен объяснили, что нам тяжело расставаться, но не сказали, что длинные тягучие дни на Плитвицком озере, сплещущейся у ног водой, в окружении невысоких красных холмов и зеленых полей, усеянных голубыми барвинками. Дни, когда мы наслаждались компанией друг друга и легким непринужденным общением, были почти неправдоподобно идеальны. В сравнении с этим, наша жизнь на Крамгассе в Берне и на улице Катаничева в Белграде казалась унылой. Жизнь, состоящая из работы по дому и пустых взглядов других домохозяек, считавших нас странными и слишком учеными, чтобы включать в свой круг. Я предложила Элен побыть с нами подольше, и её не пришлось упрашивать. Приглашение поехать вместе в Новый сад было принято с радостью, за что я теперь была ей благодарна. Присутствие Эллен, Мелевое и их детей смягчило неловкость встречи Альберта с моими родителями в их доме в Новий саде. Мама с папой постепенно примирились с Альбертом на расстоянии, но подавать руку человеку который сделал ребенка их дочери и ни разу не навестил их бедную покойную внучку, совсем другое дело. Присутствие Элен с мужем и детьми, а также восторг моих родителей при виде Ханса Альберта несколько сгладили это трудное положение. Я вспоминаю, как мы каждый день беззаботно гуляли вместе по Платтенштрассе в Тюрихе. Тогда я еще не понимала, как это чудесно, проговорила Элен, с таким выражением лица, словно она была где-то далеко. Понимаю. Я часто представляю, как снова сижу за книгами в своей комнатке в пансионе Энгельбрехтов. Не странно ли, что мне так часто хочется вспоминать то время? Не странно, ответила Элен с задумчивой улыбкой. «А ты когда-нибудь жалела, что мы с тобой нарушили тот договор?» «Какой договор?» «Не успев договорить, я тут же вспомнила. У нас с Эллен был только один договор. Просто я уже давно не думала о нем. Посвятить себя науке и никогда не выходить замуж, напомнила она. Казалось, что это было так давно». И заключала этот договор какая-то совсем другая женщина, та, которая еще не знала, как тело рвется пополам, от боли в родах и от неутешного горя после потери ребенка. Та девушка была такой невинной, она стояла на пороге безграничных возможностей, в блаженном неведении, не зная, что ей придется перекроить всю себя и пожертвовать своими чистолюбивыми стремлениями, чтобы выжить в этом мире. Я пристально посмотрела на Эллен. Я бы солгала, если бы сказала, что ни разу об этом не пожалела. Конечно, были черные дни, когда я была беременна Лизраль, и вне себя от ужаса. На глаза навернулись слезы. Элен была единственным человеком на свете с которым можно было открыто говорить о Лизерль. Но, несмотря на весь страх и боль, я бы никогда не пожелала, чтобы моей красавице Лизарль не было на свете. Пусть даже ее жизнь оказалась такой короткой. Мы взялись за руки, молча понимая друг друга без слов. Затем, указав на смеющихся детей, я сказала, И к тому же, если бы мы не нарушили наш договор, у нас бы никогда не было вот этого. «Верно», — ответила Эллен с широкой улыбкой. В этот момент Ханс Альберт, который в свои годы два месяца только начинал как следует держаться на ногах и часто напоминал юного моряка на раскачивающейся палубе, упал на землю и заплакал. Я инстинктивно вскочила на ноги, Но не успела. Альберт вскочил из-за соседнего столика, где беседовал о физике с группой местных студентов. Подбежал к Хансу Альберту и усадил его на плечи. У Альберта на плечах должно быть двое детей, Эллен. Лизрель сейчас было бы три с половиной. Я смотрела, как Альберт вышагивает по площади с заливисто хохочущим сыном. Элен крепко сжала мою руку. «Как только ты это выносишь, не знаю. Никак. Только выдастся минутка радости с Хансом Альбертом, и тут же во всю комнату разверзается черная пропасть, потому что Лизер нет рядом. Я стараюсь направлять энергию на работу. Я рассказала Элен о той работе, которой мы занимались с Альбертом, о статьях, которые мы писали, и о теории, на которую меня натолкнула смерть Лизерль. Рассказала, какое у нас сложилось научное партнерство, заполнившее пустоту, которая образовалась после всех моих профессиональных неудач. Я уже готова была поделиться предстоящей радостью по поводу публикации моей статьи в солидном журнале ⁇ Анналендерфизик ⁇ Через каких-то несколько недель мне самой с трудом в это верилось, но смолчала. Не хотелось, чтобы Эллен, у которой не было такой отдушины, несмотря на ее диплом по истории, стало обидно. Я взяла свою чашку кофе, сделала глоток и перевела разговор на другое. — А ты, Элен, ты жалеешь, что мы нарушили тот договор? Элен безраздельно обожала своих детей, и я ожидала от нее категорического нет. Но она ответила: в последнее время да, хотя я ни за что на свете не пожелала бы расстаться со своими девочками. Видишь ли, у нас смелевое не все гладко. Не может быть, Элен! воскликнула я, слишком резко опуская чашку. И расплескивая черные кофе по мраморной столешнице. Ты ни словом не обмолвилась об этом за все время, что мы вместе. Милевое всегда был поблизости и мог услышать Мица или девочки, я должна быть осторожной. Что случилось? Она прошептала дрожащим голосом. Мы как-то отдалились друг от друга. Перед помолвкой Элен с Милевой в Тюрихе мы с Миланой и Ружицей строили разные догадки об их союзе, сомневаясь, сможет ли грубоватый милевое надолго сделать счастливой нашу мягкую, интеллигентную Элен? Но решили оставить свои опасения при себе и ничего не говорить ей. Видно, зря мы тогда промолчали. О, нет, Элен! Что же ты будешь делать? «Что же тут поделаешь?» Она посмотрела на меня сквозь слезы и пожала плечами. Я не ответила, что я могла сказать. Я так же, как и Элен, знала, что они с девочками зависят от милевое и что она никогда не сделает ничего такого, что могло бы поставить под угрозу благополучие детей. И беда не только в том, что Эллен трудно было бы одной прокормить себя и девочек. На разведенную женщину ложилось чудовищное позорное пятно. Нет, конечно, должен быть какой-то другой выход. Я лихорадочно перебирала в голове всевозможные варианты и уже хотела предложить Эллен с девочками переехать в Берн, пожить некоторое время у нас. Но тут к нашему столику подошел папа. Мы с Эллен так увлеклись разговором, что я не заметила, как он переходил площадь. Он был не один. С ним была госпожа Десана Топавица Бала, жена мэра Нови Сада. Торопливо отодвинув чёрные металлические стулья, мы с Элен обменялись с госпожой Бала к Никсонами и приветствиями. Та оглядела меня с ног до головы, оценивая так же беспристрастно, как мама оценивала бы кусок говядины на рынке, и сказала, «Ваш отец гордится вами, госпожа Эйнштейн. Диплом по физике, преуспевающий муж, безбедная жизнь в Швейцарии. Какой отец не гордился бы?» Я улыбнулась папе, а тот довольно выпятил грудь, услышав комплимент госпожи Балла. Он, конечно, несколько преувеличил, когда рассказывал о моем швейцарском образовании, но мне было приятно, что после всего того позора, который мои родители пережили из-за Лизерль и из-за моих неудач в институте, они все же хоть сколько-то гордятся мной. Их чересчур умная дочь с ее врожденным уродством превзошла все ожидания, в том числе и их собственные. В немалой степени это объяснялось тем, что нам удалось сохранить тайну произошедшего в шпиле. «Но находите ли вы какое-то применение своему роскошному образованию теперь, когда ваше дело — заботится о муже и сыне?» Эти слова госпожи Бала прозвучали странно недружелюбно. Уж не намекает ли она, что мое редкое образование — бесполезна для той женской работы, которой я теперь ежедневно занята. Помня, что на меня смотрит папа, я распрямила плечи и ответила. «Да, нахожу, госпожа Бала. Я работаю с мужем над разными статьями и исследованиями. Только что перед самым отъездом в Новий сад мы закончили одну важную работу, которая принесет моему мужу всемирную известность». Не слишком ли я расхвасталась? Не слишком ли вызывающе себя веду? Въедливость госпожи Бала и ее странные, каверзные вопросы заставили меня внутренне ощетиниться. Но все таки мне хотелось, чтобы папа по-прежнему видел во мне мудрую главу. В этот приезд у всех нас было много хлопот. И я не успела рассказать ему о своей нынешней работе. «Боже, боже! Я как раз случайно услышала, как ваш муж говорил, «Жена мне нужна для многого, в том числе и для работы. Она у нас в семье математик». Он так сказал, вырвалось у меня, и я тут же одернула себя. Не такое впечатление мне хотелось произвести на госпожу Бала и на папу. «Именно так». Она злорадно улыбнулась. Более того, он сказал, что мнение о сербах, как об умнейшей нации, он составил, глядя на свою жену. Я не совершила новой ошибки и не высказала удивления по поводу этого высказывания Альберта. Однако румянец сдержать не смогла. Какое счастье, что я сумела снова перевести наши отношения на язык науки. Это было то самое топливо, на котором когда-то разгорелись наши с Альбертом чувства. И теперь оно по-прежнему подпитывало наш костер.